Глава 3. Прибытие. Аушвиц, 21 сентября 1940 года. Грузовики остановились возле конюшни, где в крытом манеже Витальда зарегистрировали. У него отобрали ценные вещи, а затем приказали лечь на утрамбованную землю вместе с тысячей других заключенных. Двое суток их держали в таком положении. За это время несколько человек были освобождены или отобраны для работы в Германии. Утром 21 сентября их снова погрузили в машины и отвезли на железнодорожную станцию, где стояли товарные вагоны. В один из вагонов втиснули Витальда, и с ним еще 60 человек. Немцы не давали ни еды, ни воды. Они оставили всего одно ведро для отправления естественных нужд, Его содержимое вскоре вылилось на покрытый известью пол. Окружавшие Витальды люди безучастно наблюдали за происходящим. От медленного движения поезда и теплого, зловонного воздуха многих укачало, и они уснули, на полу повалившись друг на друга. Несколько человек смотрели в щели в стенах вагона, пытаясь понять, куда их везут. Когда поезд остановился, уже стемнело. Где-то впереди открылась дверь одного из вагонов, последовали крики и визгливый лай собак. Витальд почувствовал, что толпа отпрянула вглубь вагона. Дверь распахнулась, и свет ослепил людей. Под крики «Всем выйти! Всем выйти! Выйти!» Заключенные рванулись к двери вагона и повалились вперед. Витальд, плотно зажатый телами других людей, изо всех сил пытался удержаться на ногах. На мгновение его осветил прожектор. Он мельком увидел ночное небо и моросивший дождь, а потом упал в толпу. Он ударился о насыпь из гравии и оступился. В тот же миг над его головой просвистела дубинка. Парни с дубинками набрасывались на падавших и вытаскивали из вагонов тех, кто замешкался. Витальд почувствовал, как за него кто-то схватился. Он высвободился и поспешил за остальными. Он почти бежал, то и дело спотыкаясь о комья грязи. Охранники из СС, шедшие по обе стороны рваной колонны заключенных, курили и перешучивались. Одному заключенному они приказали бежать к забору вдоль дорожки. Растерянный мужчина, пошатываясь, сделал несколько шагов, и они тут же пристрелили его. Колонна остановилась, охранники вытащили из толпы еще 10 человек и тоже их застрелили. «Коллективная ответственность за побег», — объявил один немец. Колонна снова тронулась. Трупы казненных тащили заключенные, двигавшиеся в хвосте, и стражевые собаки кусали их за пятки. Витальда настолько потрясло безумие происходящего, что он едва успел заметить выступивший из темноты забор из колючей проволоки, ворота и железную решетку, увенченную надписью «Arbeit macht frei». Труд освобождает. За воротами виднились ряды кирпичных казарм с темными окнами без решеток. Они окружали ярко освещенный плац, где стояли мужчины в полосатых робах с дубинками в руках. На рукавах их курток красовалась эмблема капа, а их шапочки напоминали без козырки моряков. Они приказали заключенным построиться в шеренге по 10 человек и отобрали у них часы, кольца и другие ценные вещи. Один Капа спросил заключенного, стоявшего перед Витальдом, какая у того профессия. «Судья», — ответил мужчина. Капа издал победный возглас и свалил его на землю ударом дубинки. Подбежали еще несколько головорезов в полосатых робах, и удары посыпались на голову туловище, промежность. Били до тех пор, пока человек не превратился в сплошное кровавое месиво. Забрызганный кровью Капа повернулся к толпе и объявил. «Это концентрационный лагерь Аушвиц, уважаемые господа!» Капа принялись выискивать и избивать врачей, адвокатов, профессоров и евреев. Витальд не сразу сообразил, что немцы выбирают образованных людей. Но потом он понял, это соответствует заявленной нацистами цели – низвести поляков до уровня рабов. Убитых оттаскивали в конец каждой ширинги. К началу переклички, о которой объявили ударом по металлическому бруску, скопилось несколько куч трупов. Оберштурмфюрер СС Фриц Зайдлер, 33-летний бывший строитель из-под Лейпцига, обратился к новичкам с невысокого здания, выходившего во двор. «Пусть никто из вас не думает, что он когда-нибудь покинет это место живым. Пайки рассчитаны так, чтобы ни один из вас не смог прожить больше шести недель». «Если кто-то проживет дольше, значит, он ворует, а любой, кто ворует, будет отправлен в штрафной отряд, где он точно долго не протянет». За речью Зайдлера последовали новые удары, а в это время заключенных группами по 100 человек уводили в одно из приземистых зданий, окружавших двор. Люди раздевались, складывали вещи в мешки у входа, а всю имевшуюся у них еду бросали в тачку. Затем по одному входили в здание. Когда настала очередь Витальда, он нащупал в кармане кусок хлеба и, не задумываясь, выбросил его. Войдя в здание, он оказался в маленькой побеленной комнате. Голые люди выстроились в очередь к столу, где им выдавали маленькие карточки с идентификационными номерами. Витальд получил номер «4859». В соседней комнате над низкими скамейками склонилась банда бродобреев. Тупыми лезвиями они брили головы, подмышки и гениталии заключенных. Свежие царапины слегка присыпали дезинфицирующим средством. Затем Витальд очутился в уборной, где Капа ударил его дубинкой по лицу, потому что, как выяснилось, Витальд не держал свою идентификационную карточку в зубах. Витальд сплюнул кровь вместе с двумя выбитыми зубами, и прошел вперед. На заключенных евреев, которых узнавали по обрезанию, Капа набрасывались с особой яростью, избивая их и оставляя тут же на скользком полу. В последней комнате Витальд получил сине-белую тюремную форму, куртку с пуговицами до самой шеи, штаны и пару деревянных саба, совершенно не подходивших по размеру. Некоторым арестантам достались еще и круглые кепки без козырьков. Когда он вышел из здания, небо немного посветлело, и плац между двумя группами бараков стал виден полностью. В углу образовалась гигантская лужа. Здания, окружавшие плац, были накрыты четырехскатными крышами и оштукатурены, однако кое-где штукатурка осыпалась, обнажив охреста красные кирпичи. С одной стороны плаца виднелось поле, по которому они, скорее всего, и пришли сюда, А с другой можно было разглядеть дорогу и линию деревьев вдоль чего-то похожего на берег реки. Территория была огорожена колючей проволокой. По периметру на расстоянии примерно 100 метров друг от друга были расставлены деревянные наблюдательные вышки. Заключенных снова выстроили в очередь и распределили по блокам. Капа продолжали издеваться над ними, хотя теперь в предрассветных сумерках почему-то казалось, что эти дикари уменьшились в размерах. Остриженные, одетые в полосатую тюремную робу, не по размеру или в старую военную форму, заключенные с трудом узнавали друг друга. Блок Витальда, номер 17А, находился на втором этаже барака, стоявшего на плацу. Там заключенных разместили в комнатах площадью 28 квадратных метров, по 100 человек в каждой комнате. Голые стены блока, старая облицовочная плитка и допотопные светильники – придавали ему вид исправительного учреждения викторианской эпохи. Витальд и другие узники нашили на рубахе свои номера и красные треугольники, обозначавшие их статус, политзаключенные. конец измученные, они разложили на полу тонкие джутовые матрасы, чтобы хоть немного отдохнуть остаток ночи. На одном матрасе с Витальдом спали еще два человека. Они лежали вплотную друг к другу, подложив под голову саба и полосатую форму. Окно было закрыто, стены стали влажными от конденсата. Люди стонали во сне, храпели, ругались друг с другом, пытаясь сменить позу. Шок Витальда сменился унылым оцепенением. Попасть в лагерь ему удалось. Пора приступать к работе. Едва Виттельт сомкнул глаза, как прозвучал гонг. В комнату ворвался Алоэс Шталлер, немец Капа, заведовавший блоком, и принялся избивать всех, кто не успел встать на ноги. Заключенные поспешно сложили матрасы, взяли банки для супа и, толкаясь, поспешили в коридор, пока Шталлер выгонял людей из других комнат. Затем он заставил людей бежать вниз по лестнице и одеваться на улице. От реки до лагеря разлился туман. Витальд ориентировался на темные силуэты тех, кто шел впереди. Их погнали за стену здания, к уборной, открытой траншеей, вдоль которой был направлен луч прожектора. Очередь уже сформировалась. Капа отсчитывал по 20 человек и давал каждой партии по несколько секунд. Мытье было обязательным, но на помывку отводилась всего одна цистерна во дворе, и вся толпа заключенных толкалась вокруг нее. Витальд едва успел набрать в свою банку немного солоноватой воды до того, как толпа рассеялась, словно стайка испуганных птиц. Завтрак привезли в комнаты. Один из помощников Шталлера разливал из металлического бака горькую на вкус жидкость, которую называли кофе. Заключенные проглотили завтрак, сложили свои кружки и вернулись на улицу, где узники прошлых партий уже собрались, чтобы послушать новости из внешнего мира. Сторожилы выглядели более худыми и бледными, чем вновь прибывшие. Новички спрашивали их о лагере. «Нужно иметь глаза на затылке». Вот все, что бывалые заключенные могли посоветовать. Из здания вышел Шталлер. В прошлом он был строителем и происходил из Рейнской области. Шталлеру было 35 лет, у него был длинный тонкий нос, а уши торчали под странными углами. Прежде Шталлер поддерживал коммунистов. Его арестовали в 1934 году за то, что он вешал антинацистские плакаты в своем родном городе и приговорили к бессрочному содержанию в концентрационном лагере. Учитывая неисправимый характер осужденного, его следует считать врагом государства. Этими словами завершил свой отчет начальник тюрьмы, выступив против условно-досрочного освобождения. Даже если когда-то в душе Шталлера и теплились искры сопротивления, то теперь они все угасли. Из-за готовности служить режиму его вознаградили должностью капа в Аушвице. Брат Шталлера погиб на польско-немецком фронте. Шталер люто ненавидел поляков и винил их в развязывании войны. Он заставлял заключенных обращаться к нему «Хер Капо», то есть «Господин Капо», При этом узник должен был снять кепку и встать по стойке смирно. Между собой заключенные называли его «Алоэс Кровавый». Ежедневное управление лагерем осуществляли капа вроде шталера, которые получали дополнительную еду и были освобождены от каторжных работ, если как следует выполняли свою функцию — держать остальных заключенных в ежовых рукавицах. Система капа применялась и в других концлагерях, Но, выполняя призыв Гитлера уничтожать расовых врагов, Капа подвергали заключенных Аушвица особенно тяжелому труду и муштре. Тех, кого идентифицировали как священников или евреев, они составляли незначительное меньшинство узников, отправляли в штрафной отряд, где они сталкивались с еще более суровым обращением. Капа были вынуждены постоянно доказывать свою безжалостность. «Как только Капа перестает нас удовлетворять, он тут же лишается должности и возвращается к другим заключенным», позже объяснял глава СС Генрих Гиммлер. «Он знает, что в первую же ночь его забьют до смерти». В Аушвице Капа были немцами, которые уже имели представление об этой системе по концлагерю Заксенхаузен под Берлином. Они назначали себе помощников в блоках, обычно поляков из местных жителей, знавших немецкий то первое утро Шталлер приказал заключенным выстроиться в ряды по росту. Бывалые узники знали, в чем состоит упражнение, и подсказывали новичкам. Заключенные должны были назвать свой номер в ряду на немецком. Того, кто не справлялся с заданием, капа избивали. Шталлер выбрал Витальда и еще несколько человек, говоривших по-немецки, и повел их внутрь здания, в коридор второго этажа. Они выстроились вдоль стены, и Шталлер приказал им наклониться, чтобы получить, по его словам, пятерку лучших. Капа сильно бил их дубинкой, и Витальду пришлось стиснуть зубы, чтобы не закричать. Видимо, Шталлеру понравилось их поведение, поскольку он назначил их старшими комнат и велел обзавестись собственными битами. Штальер сказал, что избил их просто для того, чтобы знали, каково это, и били точно так же, поддерживая чистоту и дисциплину в блоке. Витальд вернулся на плац, где все остальные ждали перекличку. Заключенные из других блоков уже выстроились в Шеренги. Кто-то ударил по металлическому бруску, свисавшему со столба во дворе, и появились первые сс в зеленой плевой форме и высоких кожаных сапогах. Немец с детским лицом гаупт-шарфюрер СС Герхард Палич, по совместительству исполнявший роль лагерного плача, Дважды проверил номера заключенных из каждого блока, а затем подвел итог. Пять тысяч душ, судя по регистрационному номеру Витальда, плюс ночные мертвецы, сложенные в куче в конце каждой шеренги. Витальду и остальным пришлось стоять смирно, пока подсчет не был окончен, а затем по команде «Шапки долой!» снять свои кепки, если они у них были, и ударить ими по бедрам. Те, у кого не было головного убора, имитировали действия руками. Мало кто справился с упражнением без заминки, и его повторяли до тех пор, пока заместитель коменданта лагеря гауптштурмфюрер СС Карл Фрич не дал понять, что доволен. Хриплым голосом он обратился к заключенным. «Ваша Польша погибла навсегда, и теперь вы будете платить за свои преступления трудом», заявил он. «Посмотрите туда, на дымоход». «Смотрите!» — он указал на здание, спрятавшееся за рядом бараков. «Это крематорий. Три тысячи градусов. Этот дымоход — ваш единственный путь на свободу». После речи заместителя коменданта группа Капа вытащила из толпы какого-то узника и избивал его до тех пор, пока он не превратился в неподвижное окровавленное тело. Охранники на башнях наблюдали за происходящим, держа наготове свои пулеметы. «Они хотели сломить нас», — вспоминал узник Владислав Барташевский. «И они достигли своей цели, потому что мы начали бояться». Снова прозвучал гонг, и заключенных распустили. Было воскресенье, выходной день, когда заключенные утром мылись и брились у себя в блоках. Однако новоприбывших оставили во дворе, чтобы продолжить муштру. Витальду, как старшему комнаты, разрешили вернуться в блок, но из окон наверху он наверняка видел, что происходило на плацу. Штайлер, держа дубинку в руке, инструктировал новичков, как правильно стоять и одновременно снимать шапки, и назначал групповые спортивные наказания. Отжимания, приседания, прыжки и другие изнурительные упражнения — какие приходили ему на ум. То же самое со своими подчиненными делали Капа из других блоков. Десятки заключенных перемещались по двору в разных направлениях бегом, прыжками, кувырками, вращая руками, словно балерины. Капы гонялись за теми, кто выбивался из сил, чем доставляли огромное удовольствие охранникам-эсэсовцам. Витальду казалось, что он видит сон. Мир был прежним. Но люди в нем стали другими, омерзительными. Он закончил мытье и осмотрел блок, который состоял из полудюжины комнат, расположенных вдоль коридора и личных апартаментов Шталлера на верхнем этаже. Заключенные в других комнатах не обращали на Витальда никакого внимания. Они были слишком поглощены своими делами. Ссорились, кому первому достанется иголка, чтобы починить грязную одежду, или просто лежали у стен. В одной из комнат парикмахер Блока брил головы и тела заключенных. Заломоть хлеба он соглашался использовать более острое лезвие. В Аушвице у людей, как правило, менялся характер. Непрекращающееся насилие разрушало связи между заключенными. Они замыкались в себе, чтобы выжить. Люди стали сварливыми, недоверчивыми, а в крайних случаях могли даже предать, вспоминал один из узников. Поскольку такими становятся почти все заключенные, даже спокойный человек вынужден занять агрессивную позицию. Некоторые пытались обеспечить себе защиту, объединяясь в небольшие группировки, но это лишь провоцировало рост насилия. В надежде получить чуть больше еды, заключенные часто доносили капа друг на друга. Евреев быстро вычисляли и отправляли в штрафной отряд. Список действовавших в лагере официальных правил — и потенциальных нарушений был непостижимо длинным, и, учитывая особенную дотошность, свойственную национал-социалистам, охватывал самые интимные подробности. Например, нельзя было разговаривать во время работы, курить, быть вялым, засовывать руки в карманы, слишком медленно ходить, бегать с неспортивной осанкой, стоять без дела, опираться на свежевыкрашенную стену, носить грязную одежду, не точно приветствовать эсэсовца, дерзко смотреть, небрежно заправлять койку, облегчаться в неположенное время и так далее, и тому подобное. Такие проступки карались телесными наказаниями. Приказы передавались вниз по цепочке подчинения, а исполнять их нужно было на плацу. Но на деле капа разбирались с наказаниями непосредственно на месте и действовали, как им заблагорассудится. Длинный список потенциальных нарушений означал, что узник в любой момент мог подвергнуться избиению. Тем не менее, выжить было возможно, если не высовываться. Единственный, по-настоящему важный закон гласил «Не подвергай себя опасности, не будь первым или последним, не будь слишком быстрым или слишком медленным. Избегай контактов с капа, но если это невозможно, то будь смирным» полезным, вежливым. «Никогда не показывайте им, что вы знаете, ибо вы знаете, что они дерьмо», писал один из узников лагеря после войны. «Если тебя бьют, падай с первого же удара». Между соседями по бараку существовало только одно правило — не воровать еду друг у друга. Правда, это не мешало заключенным придумывать тысячу схем, чтобы стащить у сокамерников хоть что-нибудь. Еда была лагерной валютой. Запасная пуговица, кусочек мыла, иголка и нитки, бумага для письма, пачка сигарет — все можно было купить за одну или несколько порций хлеба. Новоприбывших эксплуатировали, пока они не становились достаточно голодными, чтобы понять цену еды. Первые несколько дней, пока новички обрастали лагерной шкурой, были самыми тяжелыми. Тех, кто не мог смириться с извращенными порядками лагеря, быстро приканчивали. Например, одного заключенного забили до смерти после того, как он пожаловался эсэсовцу на насилие со стороны Капа. Кто-то терял волю к жизни и становился жертвой других заключенных. Кто-то превращался в такого же психа, как Капа. Большинство адаптировались как могли и старались думать только о поиске пищи, собственной безопасности и о крыше над головой. Витальд усвоил эти правила, но не понимал, как ему в такой безвыходной обстановке общаться с заключенными и тем более сподвигнуть их на участие в сопротивлении. Он уже несколько раз ощутил приступы голода и жалел, что выбросил свой хлеб, но тут раздался обеденный гонг. Витальд, как старшей комнаты, должен был принести и разлить суп, который привозили В 50-литровых котлах из кухни, оборудованные под открытым небом на противоположной стороне плаца. Вместе с другими старшими Витальд поспешил через плац. Одним из старших был Кароль Швентажецкий, земляк Витальда, и они успели переброситься несколькими фразами. Пока заключенные собирались на полуденную перекличку, Витальд и Кароль кое-как дотащили котлы с супом до комнат и принялись разливать жидкий ячменно-картофельный суп. Сторожилы, такие вялые по утрам, бодро протискивались к котлу, стараясь быть первыми. Чтобы сохранить порядок, старшим приходилось бить сокамерников по рукам и головам деревянными ковшами. Новички, потные и грязные, после пяти часов на плацу, недоверчиво смотрели на свои жалкие банки с супом. Старички быстро прикончили свои порции и снова встали в очередь, чтобы выклинчить добавку. Разливая еду и чувствуя, как на него уставились все глаза, Витальд осознал свою власть. Было воскресенье, поэтому во второй половине дня заключенным разрешили покинуть блоки и бродить везде, где им захочется. Многие остались у себя в бараках или пошли проведать друзей в других зданиях. Некоторые собирались возле входов в блоки или в центре плаца, зная, что к забору подходить нельзя под страхом расстрела. Витальду представился шанс отыскать Деринга и Сурмацкого, хотя он понимал, что друзья могли быть уже мертвы. Туман рассеялся, и плац осветили лучи осеннего солнца. По краям плаца еще виднелась дорожка для тренировки лошадей. Площадь лагеря составляла не более 8 гектара, и короткая прогулка в любом направлении оканчивалась забором из колючей проволоки. 20 зданий лагеря располагались вдоль улиц, которые шли от главной площади. В одноэтажном блоке напротив бараков, где их брили ночью, размещался лагерный госпиталь. Несколько комнат, отведенных для тех, кто был слишком болен и не мог работать. Никаких лекарств, разумеется, не было, но эсэсовцы должны были поддерживать видимость адекватного ухода за заключенными. Витальд предчувствовал, что найдет Деринга в больнице но не знал, как туда попасть, поэтому решил изучить территорию лагеря. В углу стоял блок, отведенный для штрафного отряда, состоявшего из священников и евреев. В противоположном углу, рядом с кухней под открытым небом, был сарайчик столярного отряда. Отдел регистрации, где хранились личные дела заключенных, находился рядом с главными воротами и караульным помещением. В стране от кучки заключенных Витальд заметил красивого мужчину, который сидел на груди камней. На нем были его собственные грязные парадные туфли. У эсэсовцев закончились саба. Как будто его арестовали прямо на торжественном ужине. Полосатая рубаха на спине была поднята, а другой заключенный осматривал его синяки. «Эти чертовы капа ничего не понимают в военной муштре!» с горечью жаловался человек, сидевший на камнях. Если бы они только позволили мне заняться этим, весь блок маршировал бы, как на параде, и никого не пришлось бы бить». Эта мысль показалась его товарищу, тощему парню с ехидным взглядом настолько нелепой, что он не сдержался и воскликнул. «Ты что, забыл, где находишься? В военной академии, что ли, муштруешь курсантов? Посмотри на себя! Ты больше похож на нищего или на арестанта, чем на офицера!» «Мы должны забыть, кем мы были, и стараться не потерять то, что от нас осталось!» Витальд подошел и спросил, офицера ли они. Ехидный представился Константином Пекарским и предложил называть его «Кон», то есть «Конь» по-польски. Человека с синяками звали Мечислав Лебеш. Они оба были лейтенантами конной артиллерии и прибыли в одной партии с Витальдом прошлой ночью. Мечислава избили в уборное из-за того, что он возмутился, увидев, как Капа обращались с заключенным евреем. Все трое обменялись своими наблюдениями. Больше всех говорил Кон, он даже похвастался своими успехами в прыжках на лошади, чем вызвал у Витальда улыбку. Витальд уже собирался уходить, когда ему преградил путь грузный немец. Это был Капа, управлявший блоком Кона. Ему нужны были добровольцы, но никто не вызвался, и он выбрал 10 человек, в том числе Кона и Витальда, и приказал следовать за ним. Заключенным предстояло набивать матрасы опилками. Это была довольно простая задача, и Кону удалось хоть немного отдохнуть после дневной муштры. С плаца доносились звуки побоев, а затем послышалось нестройное пение. Пока они работали, Витальд потихоньку расспросил Кона о службе. Он говорил очень мягко, без гоноров, вспоминал Кон, и предпочитал слушать, а не выражать собственное мнение. В тот момент Кон даже не догадывался, что Витальд проверяет его как потенциального кандидата в члены ячейки сопротивления. Перед ужином состоялась последняя перекличка, во время которой больные заключенные, пытавшиеся попасть в госпиталь, должны были раздеться догола и пройтись перед заместителем коменданта Фричем. Большинство из них после одного-двух ударов возвращались обратно в строй. В госпиталь направляли только тех, у кого были сломаны руки или ноги, или наблюдалось сильное истощение. Витальд снова подумал о деренге и, вероятно, принялся размышлять, как попасть в госпиталь, не подвергаясь осмотру. Умерших за день сложили в ряд, посчитали и отнесли в крематорий. Заключенные вернулись в свои бараки на ужин. Каждому блоку полагалось несколько буханок хлеба, которые доставляли из пекарни, расположенной за пределами лагеря. Задача Виттельда состояла в том, чтобы разделить темный тяжелый хлеб на порции примерно по 200 граммов. Он раздавал хлеб с полоской свиного сала и кружкой кофе, приготовленного на отвратительный на вкус воде. Опытные заключенные советовали новичкам оставить часть хлеба на завтрак, Но люди были слишком голодны, чтобы удержаться от соблазна съесть все до крошки. После еды помощник Сталлера Кацек стал обучать заключенных лагерной песне. Это были как раз те странные звуки, которые Витальд слышал днем. «Их капа очень любит музыку», — объяснял Кацек, — «и плохое исполнение сильно разочарует его. Пронзительным, жалобным голосом, который в других обстоятельствах вызвал бы у присутствующих смех», Кацык затянул первую строчку переделанной военной песни. «Я нахожусь в лагере Аушвиц. День, месяц, год. Но я счастлив и с радостью думаю о родных, которые так далеко». Весь вечер они репетировали, а Шталлер время от времени просовывался в дверь, наклоняясь вперед, и слушал, сложив руки за спиной, будто испытывал огромное удовольствие. Прозвучал гонка, означавший «отбой». Заключенные уложили свои матрасы на пол и легли, чтобы Витальц сосчитал их и доложил Шталеру. Потом Капа прохаживался вдоль рядов, приказывая то одному, то другому заключенному показать ему ногу, так он проверял их чистоту. Нарушители получали несколько ударов по ягодицам. Наконец Шталер, тяжело дыша, выключил свет. После первого дня в лагере Витальд начал осознавать, что идея устроить побег наивно. Он должен предупредить Варшаву об условиях содержания в лагере. Интуиция подсказывала Витальду, что другие испытывают такой же ужас, как и он сам. Если Равецкий сообщит британцам, они обязательно отреагируют. Но кому можно доверить передачу сообщений на волю? Витальд надеялся, что какие-то идеи подскажет Деринг. Главное — найти его».